У меня закружилась голова, когда я увидел внизу и одновременно в себе, как если бы во мне заключалась неисчислимая высота, столько лет. И я тотчас же понял, почему герцог де Германт восхитивший меня своей моложавостью, хотя его ноги попирали гораздо больше лет, чем мои, пока мест он сидел на стуле, Встав и попытавшись устоять на колеблющихся ногах, затрясся, подобно некоторым старым архиепископам, у которых, если и есть что-то прочное, то лишь металлический крест, к коему стремляются крепкие юные семинаристы. И не смог даже ступить, не дрожа как лист, по непроходимой вершине восьмидесяти трехлетия, словно люди стоят на постоянно растущих, подчас выше колоколен, живых ходулях, отчего в конце концов передвижение становится трудным и опасным, и они падают. Не от того ли несведущим глазам было так трудно спутать лица людей определенного возраста с лицами молодых, проступившими сквозь них как облака. Меня ужаснуло, как высоки мои года. И мне показалось, что недолго я смогу еще удерживать это прошлое, знавшее такие глубины. Все-таки, если мне отпущено достаточно сил, чтобы исполнить мою работу, то прежде всего я опишу людей, даже если в результате они будут походить на монстров. Я опишу их, занявшими такое значительное место, наряду со столь ограниченным, отведенным им пространством, место безмерно растянутое, ибо они касаются синхронно, как гиганты, погруженные в года самых удаленных эпох, меж которых может уместиться столько дней во времени. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.